А я вот сейчас думаю, их ну не додумался, я в нужный момент заделался евреем. Теперь жалею, но кто ж знал? И я тоже не додумался. Поддакнул вождь народов, и образ смеялись. Когда паханом нашей бригады в каменоломне оказался сам Иоанн, папа римский, я просто с кровати упал. Продолжил Сталин, с хрустом дробя на зубах твердую баранку. Век воли не видать. Но этот-то ладно, он хоть из бывших пиратов, татуировки показывал и сам мне хвастался, как трон за награбленные дублоны покупал.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 Мгновенно устаю. На каменоломне 50 лет вкалываю, засыпают там, где сажусь. С удовольствием бы выпил еще чего-нибудь, но боюсь, потом всю ночь буду бегать в клозет. Где то мне постелил? В соседней комнате. А я вот, с твоего позволения, налью себе еще немного мате. Привык, знаешь ли, за столько лет у себя на ранчо. Ко мне даже соседи в гости приходили почаевничать, говорили, что умею заваривать, как настоящий кабальер. Сталин заставил себя растянуть дрожащие углы губ в гримасе, похожие на улыбку.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 Кино, снятое по его мотивам, напротив ему не особенно нравилось, а он не был там похож на себя, какой-то семейный клоун, добренький доктор Эболит из детской сказки. Вытащив бархатную закладку, Мюллер пролистнул страницу, в который раз перечитывая проливающую бальзам на сердце строчку. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться».